Глава 20 Теперь уже не имело смысла ложиться спать. Фрэнсин сидела за столом в кухне, включив планшет Кифа, и тупо глядела на его экран, на котором висел список судебных дел, водя мышью взад-вперёд, при этом даже не осознавая, что делает. Тайны. В Туэйт Мэннер имелось столько тайн, Они бормотали в стенах, шептали в дымоходах и были скрыты в хитрых тайниках. Фрэнсин не давали покоя неясные мысли о призраках, жизни и смерти. Она чувствовала, как прошлое давит на нее, тянет к ней свои холодные влажные пальцы. «Фрэнсин?» Она вышла из задумчивости и тупо уставилась на сестру. «Господи, у тебя жуткий вид!» — сказала Мэдлин и вошла на кухню с таким опасливым выражением лица, будто ожидала, что сейчас Фрэнсин что-нибудь бросит в нее. «Ты хоть спала, пока меня не было?» — огляделась по сторонам и ее пробрала дрожь. «Ох уж этот дом! Не понимаю, как ты можешь его терпеть? У меня по коже забегали мурашки, едва я вошла в него!» «Дело не в доме», — ответила Фрэнсин, вновь обретя дар речи. «Дело в нём». «Он заразил наш дом, загрязнил его. Я чувствую его повсюду». «А ты что тут делаешь?» Мэдлин села за стол напротив Фрэнсин. «Я же не навсегда уехала». Она положила на стол тоненькую папку. «Я наводила справки». Зачем? Мы ведь уже наводили справки, и я все еще их навожу. Фрэнсин со злостью уставилась на планшет, ненавидя его еще больше, чем до того, как научилась пользоваться им. Мне надоело возиться с судебными делами. Вот я и решила почитать кое-какие блоги, в которых говорится, как надо искать информацию. Речь там шла в основном, как наводить справки о своих предках и... что? «Я перестала тебя понимать. Что такое блоги?» «Это что-то вроде онлайн-дневника. Я начала их читать и подумала, что мы, возможно, искали не там. Мы просматривали дела о тяжких преступлениях, разбиравшихся в королевских судах. Но сначала все дела рассматриваются в местных магистратских судах. А мы не знаем, совершил ли Джордж убийство или что-нибудь ещё в этом же духе». но знаем, что он был склонен к насилию. Я подумала, что он, возможно, затеял еще одну драку в пабе или учинил какое-нибудь другое нарушение общественного порядка, которое было недостаточно серьезно для того, чтобы рассматривать в королевском суде. Вот я и подумала еще. И до меня дошло, что я знаю множество людей, которые могли бы нам помочь». А за большинством из них я была замужем и смекнула. «Ты занимаешься говорильней, переходи к сути». «Я нервничаю, когда ты вот так сверлишь меня глазами». «На чём я остановилась?» Было видно, что медлен наслаждается моментом. «Ах, да. Как тебе известно, Джонатан был специалистом по генеалогии. Вот я и обзвонила нескольких его коллег. Один из них...» Всегда неровно дышал ко мне и... «О, Фрэнни, мы с тобой понятия не имели, где надо искать. А ведь существуют базы данных. Это было так интересно. Я хотела позвонить тебе. ну у тебя же нет телефона, что чертовски неудобно». «Просто скажи мне, что ты узнала», — раздраженно сказала Фрэнсин. «Ничего. Во всяком случае, тогда. Потому что в протоколах». магистраторских судов, не было ничего такого, что могло бы навести нас на след. И тут друг Джонатана посоветовал мне поговорить с кем-нибудь из полицейских. Вот я и поговорила с мейсоном «Ты говоришь это так, будто я должна знать, кто такой мейсон перебила ее Фрэнсин, смирившись с тем, что ей придется выслушивать несвязанную болтовню сестры. «Он был моим вторым мужем». «Нет, вру, третьим». Он служил в полиции, а теперь работает на себя. У него своя охранная фирма, что меня не удивляет, ведь я всегда подозревала, что он немного коррумпирован, и я уверена, что его выперли со службы за какие-то темные дела. Мэдлин, просто скажи мне, что ты нашла. Монтгомери». «Что?» — недоуменно вскрикнула Фрэнсин. «При тут он? Когда Джордж сбежал, он был мертв». Но его имя всплыло в одном старом полицейском отчете. Картинным торжествующим жестом Мэдлин достала из своей папки несколько листков бумаги и пододвинула их к Фрэнсен. Это произошло через неделю после того, как Бри и Монтгомери погибли, взволнованно добавила она. Дрожа от давящего внимания, которое дом сосредоточил на ней и медлен Фрэнсин начала читать страницы, лежащие на столе. Полицейский участок Ланкастера и Моркома, графство Ланкастер. Номер дела. MWH 4-71-58-973. Дата. 4 августа 1969 года. Дежурный офицер. Сержант Хевенс. Отчет подготовил констебль Дисайпл. Вид происшествия. Нарушение общественного порядка. Адрес, места происшествия. Ланкастер, Уильямсон-Парк, Кэрнмор-Роуд. Свидетели. Миссис Элиза Винторп, проживающая по адресу Ланкастер, Вайерсдейл-Роуд-21. Мистер и миссис Джеффри Клеменс, проживающие по адресу Ланкастер, Вайерсдейл-Роуд-22. 4 августа 1969 года, около 20.45, мужчина средних лет нарушил общественный порядок в Уильямсон-парке. После жалоб, поступивших от миссис Элизы Уинторп, констебль Дисайпл и сержант Хейвенс были отправлены на место и прибыли туда в 21.23. Виновник залез в фонтан и и, истерически смеясь, стал плескать водой на небольшую толпу, которая собралась вокруг него. Виновник имел среднее телосложение и рыжие волосы. Его лицо было красно. Он явно находился в состоянии опьянения. Сержант Хевенс приблизился к виновнику и попросил его вылезти из фонтана. Тот обругал его и накричал на него. Затем виновник взобрался на самый верх фонтана, держа в руках сумку. Он сидел там, обхватив эту сумку руками, и стонал «Мой мальчик! Мой Монтгомери! Мой большой храбрый мальчик!» И повторял это опять и опять, после чего закричал «Он умер! Мой сын умер!» Рэнсин резко повернула голову к сестре, которая нетерпеливо смотрела на неё. «Он действительно упоминает Монтгомери», — сказала Мэдлин. «Мне пришлось перечитать этот отчёт пять раз!» потому что мне казалось, что я чего-то недопонимаю. Но, судя по всему, он был невменяем. Скорее всего, так оно и было. Фрэнсин покачала головой и вернулась к чтению отчёта. Виновник отказался слезть вниз. Сержант Хейвенс забрался в фонтан и заговорил с виновником, чтобы успокоить его. Подозреваемый расплакался, и его вырвало на сержанта Хейвенса. после чего он бросился вниз с верхушки фонтана, крича «Я могу летать». Он ударился о землю, но, похоже, не пострадал. Встал на ноги, крича, и набросился на сержанта хейвенса Сержант Хевинс и констебль-дисайпу повалили виновника на землю. Сержант Хевинс предупредил его, что его слова могут быть использованы против него, и уже надевал на виновника наручники, когда последнего вырвало на констебля-дисайпла. В последовавшей за этим неразберихе виновник сумел вырваться и пуститься бежать по парку. Сержант Хейвенс и констебль-дисайпл начали преследовать виновника и настигли его на краю парка. Виновник опять прибег к насилию и ударил констебля-дисайпла в глаз, после чего напал на сержанта Хейвенса. «Полицейские отошли от виновника». Тот утратил к ним всякий интерес и начал ходить кругами, бормоча себе под нос. «Столько цветов!» Затем он возбудился и закричал. «Все её цветочки за одного мальчика!» И какое-то время продолжал в том же духе. Далее виновник успокоился, и полицейские смогли надеть на него наручники. Когда они задержали его, он сказал им, «Мне надо вернуться домой». «Я заключил сделку с дьяволом, и он мой. Эта ведьма не заберет его у меня». Он был помещен в камеру при участке. При прибытии у него была изъята его сумка, что вызвало у него приступ гнева, сопровождающегося насилием. Виновник содержался в камере на протяжении 24 часов в надежде на то, что когда он протрезвеет, его удастся допросить. За это время он не спал, и его поведение не изменилось. Он впадал то в крайнюю эйфорию, то в буйство. Приступы безумного смеха сменялись длительными приступами депрессии, после которых следовали еще более длительные периоды плача. При этом он непрерывно бормотал себе под нос и, судя по всему, не понимал, где находится. При нем не было никаких личных документов или удостоверения личности, и на допросе он не назвал своего имени и не предоставил никаких установочных данных. По истечении суток, за которые в его поведении не произошло никаких изменений, в участок был вызван врач. Заключение доктора Роберта Лапина прилагается. По рекомендации врача, подозреваемый был помещен в образцовую больницу для дальнейшего наблюдения до рассмотрения его дела магистраторским судом. «Это всё, что ты обнаружила?» — спросила Фрэнсен. Мэдлин кивнула. «А где заключение врача и показания свидетелей?» «Не знаю. Больше там ничего не было. Это был тупик. Дело так и не поступило в суд, и больше я не смогла отыскать никаких сообщений, которые касались бы его». «А что насчёт этой больницы? Ты обращалась туда? Говорила с кем-то из персонала?» «Кажется, один из твоих мужей подвязался на поприще медицины, и он наверняка мог бы оказать тебе помощь». «Мне обидно это слышать, Фрэнсин. И вообще, я не смогла найти никаких упоминаний об образцовой больнице в Ланкастере». «Наверняка такие упоминания есть», — рявкнула Фрэнсин. «Просто ты искала их недостаточно упорно. Вероятно, в наше время эта больница закрыта. Это приходило тебе в голову?» «Да, приходила!» «Как ты думаешь, где я была последние два дня?» «В Ланкастере, вот где!» «И в Ланкастере нет и никогда не было никакой образцовой больницы!» «Господи, Фрэнсин, я отыскала нашего отца!» «И что же, это все, что ты можешь мне сказать? Никакого спасибо или ты молодец?» «Спасибо, и ты молодец!» проворчала Фрэнсин. И, посмотрев на расстроенное лицо сестры, вздохнула. «Почему ты просто не сказала мне, что ты собираешься делать? Я бы поехала с тобой!» Мэдлин рассмеялась. «Ты? В Лондон? Даже Ланкастер привёл бы тебя в ужас. Ты же терпеть не можешь, бывать даже в Хоксхиде!» Прэнсин недовольно нахмурилась, ибо сестра была права. Хотя смех Мэдлин и действовал ей на нервы. Но вот этот смех стал злобным, ехидным и перешел в шепот принадлежащий уже отнюдь не немедленно медленноины кнула и замолчала услышав этот злобный шепот она долго молчала затем пожала плечами ты назвала бы меня глупой тихо проговорила она я хотела хоть раз сделать все правильно что-то такое что заставит тебя гордиться мной Фрэнсин прикусила язык. Мэдлин так нервничала, и было видно, что ей так нужно какое-то доброе слово, которое она редко слышала от старшей сестры. «Я... в самом деле горжусь тобой», — отрывисто сказала Фрэнсин. «Я всегда гордилась тобой». «Врёшь и не краснеешь. Я всю жизнь действовала тебе на нервы». Нет. — возразила Фрэнсин, осознавая неудобную правду, которую прежде ей никогда не хотелось признать. И, подавив желание выпалить что-нибудь жёсткое, сказала, «Ну, может быть, самую малость, но я...» «Я всегда завидовала тебе. Ты умеешь хорошо общаться с людьми. Ты всегда знаешь, что надо сказать, и умеешь нравиться им. А я не такая». «Было бы лучше, если бы эти люди всё-таки по-настоящему нравились тебе!» Между ними повисло неловкое молчание. Затем Мэдлин прервала его. «Это же наверняка отец, не так ли?» «Думаю, да. Ведь тут упоминается Монтгомери. А мама называла нас своими цветочками», — добавила Мэдлин. «Верно». Фрэнсин ещё раз перечитала отчёт. Здесь нет никакого упоминания о Виоле, Агнес и Розине. Но ну, не успели эти слова слететь с ее уст, как она ответила сама себе. — Мы с тобой обе знаем, что он их убил. Эти слова повисли между ними, ужасные и убедительные. И снова послышался едва различимый смех, хриплый и каткий. Ланкастер Фрэнсин тупо уставилась на сестру. Он не уехал далеко. Ехать до Ланкастера не больше часа. Да, я думала, что он окажется в одном из больших городов, а Ланкастер не так уж велик. Но он хотел вернуться домой. С какой стати ему было хотеть вернуться? Все говорили, что он и мама ненавидели друг друга. И что это за ерунда с дьяволами и ведьмами? медлен пожала плечами. «Вся наша семья жила в Камбрии. Джордж был последним из твейтов Алсуотера, а мы последние из твейтов Хоксхеда. Из всех твейтов остались только мы». Фрэнсин стукнула кулаком по столу, и Мэдлин в тревоге вздрогнула. «Как бы мне хотелось вспомнить!» — воскликнула она. «Почему я не могу вспомнить то, что произошло? Я уверена!» что все это осталось в моей голове!» «Успокойся, Фрэнсин!» — нервно сказала Мэтлин. «Вряд ли ты могла что-то видеть, ведь тогда тебе было всего пять лет!» Фрэнсин встала, не в силах выдержать царящую в доме зловещую атмосферу. «Я лучше выйду из дома, мне надо подумать!» Она прошла по двору в сад и рассердилась на себя за то, что так опустошила его. при одном лишь неясном намёке на то, что здесь закупаны сёстры. Она посмотрела на леса, сооружённые у одной из стен дома, и удивилась тому, что Констейбл и Киф работают над фронтоном. Обычно в воскресенье у Констейбла было выходным, и они с Кифом исчезали на целый день, возвращаясь только поздно вечером. Фрэнсен никогда не спрашивала, куда они уезжают, и предполагала, что они осматривают достопримечательности. Под лесами рядом с инструментами и оборудованием были сложены старые брусья. Фрэнсин отвернулась, смущенно покраснев, не зная, как ей положить конец молчанию между ними. Она смотрела на лес и потрясенно застыла, приложив руку к рту. — Ему казалось, что он может летать, — пробормотала Фрэнсен. И склонив голову на бок, перебрала в уме растения, разбросанные потому, что осталось от лужайки, увядшие, побуревшие, с корнями, торчащими, как лапки дохлых насекомых. Да, все симптомы были перечислены в полицейском отчете. Рвота, галлюцинации, спутанность сознания, резкие перепады настроения, красное лицо, возможно, от высокого кровяного давления. Фрэнсин почувствовала тошноту. и весь ее мир съежился от ужаса. Он был отравлен. Вывод напрашивался сам собой, потому что был только один человек, который в достаточной мере ненавидел Джорджа и разбирался в ядах — мать. Она отравила Джорджа ядом еще до того, как он сбежал, до того, как Бри и Монтгомери утонули.